Глава 44. Усмирение Хуага. Перемена погоды повлекла за собой неминуемую перемену всех планов охотников и спасла врага их от немедленного возмездия. Две недели продолжалась оттепель, и затем пошел дождь. Озеро покрылось водой дюймов на шесть. Река разлилась по всему льду, быстро уничтожая последние остатки его. Грязь и мокрый снег положили конец путешествиям по лесу, предсказывая быстрое наступление весны. Каждую ночь слегка подмораживало, и с каждым днем солнце грело все сильнее. На открытых солнечных склонах появились всюду широкие проталины. Воспользовавшись первым днем, когда слегка подморозило, трапперы отправились в обход, зная хорошо, что наступил уже конец сезону, и вместе с тем настал и шестимесячный отдых всем капканам и ловушкам. Они направились обычной дорогой, захватив с собой лыжи, хотя теперь они редко пользовались ими. Здесь они увидели большой след. Куане показал на него и что-то промычал в утвердительном смысле, когда Рольф спросил. «Медведь?» «Да, медведи бродили теперь в лесу. Зимняя спячка их кончилась. Они были теперь жирные, и мех их был в цене. Через месяц они должны были похудеть и начать линять». Наступило время охоты на медведя – или капканом, или с собакой. Скуковым, без сомнения, считал последний способ охоты самым подходящим для себя. Но дело в том, что на медведя мало одной собаки. Надо по меньшей мере три-четыре, чтобы дразнить его сзади, забегать ему спереди и вступать с ним в схватку. Одна собака могла только заставить его улепетывать. У них не было подходящих капканов, и они, зная, что медведи весной уходит очень далеко, не захотели идти по его следам. В ловушках они нашли двух куниц, но одна из них испортилась вследствие теплой погоды. Они узнали на этот раз, что у врага их была своя линия капканов, для которой он употреблял частью и их ловушки. Он недавно делал обход и воспользовался до некоторой степени их трудами. Несмотря на то, что следы его были сделаны два дня тому назад, их нетрудно было проследить на снегу и на земле. Куанеп осмотрел свое ружье, он прикусил нижнюю губу и зашагал вперед. «Что ты хочешь делать, Куанеп? Неужели пустишь в фото ружье?» «Когда подойду достаточно близко». В глазах Краснокожего сверкнул опасный огонек, заставивший Рольфа молча следовать за ним. На расстоянии трех миль они прошли мимо трех куних капканов и, наконец, увидели у дерева большой треугольник из бревен с приманкой и с такими признаками, которые ясно указывали опытному глазу, что в этом месте спрятан большой железный капкан на медведя С трудом удалось им пресечь любознательность кукума, и они двинулись дальше. Они прошли еще миль две и тут убедились, что враг их, хотя и был недобросовестным траппером, зато был опытным бродягой, и хорошо знал всю окружающую местность. Вечером на закате солнца они пришли к своей стоянке, выстроенной на полпути от хижины, и остались там на ночь. Когда Рольф перед тем, как ложиться спать, вышел взглянуть еще раз на небо, он услышал вдруг скрип дерева и очень удивился, так как кругом царила мертвая тишина. Даже скукум обратил на это внимание, но скрип не повторялся больше. Утром они снова пустились в путь. В лесу во всякое время слышатся самые разнообразные звуки – шелест деревьев, вариации соек на разные тоны, карканье воронов, трескотня кузнечиков и между ними случайные возгласы тетеревов, куропаток и сов. Четвероногие молчат в большинстве случаев, с исключением рыжей белки, которая настолько же болтлива, как и деятельна. Далекие звуки разносятся эхом далеко по лесу, некоторые из них слышатся очень далеко. Ни днем, ни ночью не проходило и пяти минут, чтобы до чуткого уха всегда бдительной собаки не доходили звуки какой-нибудь странной лесной болтовни или царапания, или треска, или крика, или свиста. Сотни раз в день передавало ему ухо все, что совершалось в лесу, и на что очень часто и в течение многих дней никто не обращал внимания, считая это почему-либо неинтересным. Не думайте, чтобы что-нибудь ускользало от ее уха. Неумолчный шум шагов, заглушающий многие звуки для охотника, не производили никакого влияния на скукума. Когда повторился скрип дерева, слышанный рольфом и донесся до слуха собаки, шерсть ее ощетинилась, она насторожилась и глухо заворчала. Охотники остановились, в свою очередь. Так поступают все опытные охотники, когда собака говорит им «Стой!» — они подождались минуту. Скрип снова повторился. Он походил на скрип «сука», когда он ответ ветра о соседний сук. «Гау! Гау! Гау!» — крикнул скукум и пустился вперед. «Назад, дурачок ты этакий!» — закричал на него Рольф. Но у скукуму было свое на уме. Он пустился по-прежнему вперед, затем остановился, склонил голову к земле и что-то обнюхал на снегу. Индеец наклонился и поднял струбцинку, то есть карманный подъемный винт, который трапперы всегда носят с собой для постановки капкана, ибо без него ни один человек не может ни завинтить, ни отвинтить пружины. Подняв его, Индеец сказал, «Да, Хоук будет теперь в большом затруднении». Он догадался, что соперник-траппер потерял самый необходимый инструмент. Находка его представляла собой событие, скоком пустился дальше. Так дошли они до небольшой ложбины. Собака опередила их, и они услышали вдруг, что она сердито лает и ворчит на кого-то. Охотники поспешили к месту действия и увидели на снегу в одной из тех дьявольских машин, которые называются «медвежьими капканами», тело своего врага Хоага, траппера, попавшего рукой и ногой в западню, поставленную им же самим. На лице индейца мелькнула злорадная улыбка. Рольф пришел напротив, в ужас. В то время, как они стояли и смотрели на лежавшего, послышался вдруг слабый крик Хоага. «Он жив! Скорее!» — воскликнул Рольф. Индейц подошел, но не спеша. Он дал обещание отомстить. Мог ли он спешить на помощь? Беспощадные железные челюсти держали трапера за колено и правую руку. Надо было прежде всего высвободить его. «Но как?» «Нет человека, который мог бы справиться с пружиной без необходимого приспособления?» «Куанеп, помоги ему! Во имя Бога, помоги!» Воскликнул Рольф, забыв свою вражду и видя перед собой только страдающего и умирающего человека. Индеец смотрел с минуту на него, затем подошел поспешно и вынул струбцинку. Первая пружина под напором его сильных пальцев скоро опустилась. «Но как быть со второй?» «У них не было второй струбцинки». Они взяли длинный ремень из оленей кожи, который всегда носили с собой, и обмотали его несколько раз кругом спущенной пружины, чтобы придержать ее. Тогда они сняли струбцинку и приладили ее ко второй пружине. Она спустилась, и капкан раскрылся. Индей сражал тиски и осторожно вытащил оттуда руку и колено. Траппер был свободен, но лежал без сознания, и они подумали, что помощь опоздала. Рольф расстегнул Хоугу кафтан, и здесь развел костер. Минут через пятнадцать был готов горячий чай. Они попробовали влить немного пострадавшему в рот. Из груди хоога вырвался легкий стон. Погода была мягкая, траппер не мог замерзнуть. Он только измочился и потерял сознание. Тепло от костра, горячий чай, легкое растирание, и он пришел в себя. Сперва они думали, что он умирает, но спустя час он настолько пришел в себя, что мог говорить. Вот что он рассказал им слабым и прерывистым голосом. В — Вчера... Нет, два или три дня тому назад... М... м... м не знаю, я пошел осмотреть капканы медвежьи. Не посчастливилось. М-м-м-м. Еще глоток виски. Нет? М-м-м-м. Ничего. Ничего в одном капкане. А когда я подошел к этому... а а м м Я увидел. Приманку стащили птицы, а полочка... М-м-м-м полочка да лучше а полочка лежала пустая я подошел чтобы прикрыть кедром больше ничего не мог достать М -м -м -м. я наклонился поправить в другую сторону нога моя поскользнулась лед везде лед и -м -м -м -м. потерял Равновесие коленом ударился об полку. «О, Господи, как я страдаю!» М -м -м -м! «Они сдавили мне колено, руку!» Голос его спустился до шепота, и он вдруг смолк. С ним сделался, по-видимому, обморок. Куанеп встал, чтобы поддержать его взглянув на рольфа он покачал головой как бы говоря что все кончено но у бедняки было крепкое с сложениеие как уистово, жителей лесов и он вопреки своему измученному телу снова пришел в себя они дали ему еще горячего чаю и он снова заговорил шепотом одна рука была свободна и и и я мог бы М -м -м. но у меня не было струбцинки я потерял где то м, -м, -м, м я крикнул не знаю кто нибудь мог услышать мне легче было когда кричу м, -м, -м, -м. слушайте можно собаку прогнать прочь пожалуйста не знаю мне показалось целая неделя «Может быть, в обмороке?» «М-м-м-м-м!» я кричал, как мог!» Наступила продолжительная пауза, и Рольф сказал, наконец, «Мне кажется, я слышал твой крик прошлую ночь, когда мы были там, наверху. Собака слышала так же. Позволь мне поправить твою ногу!» «М-м-м-м! Да, так лучше! Скажи, ты белый, правда?» Не оставляй меня одного потому я поступал гадко М -м -м -м. не оставишь нет нет тебе не следует волноваться мы останемся с тобой хок что то пробормотал но они не расслышали его слов и он закрыл глаза после довольно продолжительного молчания он дико оглянулся кругом и заговорил снова скажите «Я плохо поступил с вами, но не покидайте меня, не покидайте!» Слезы градом полились из его глаз, и он жалобно простонал. «Я все исправлю! Ты белый, правда?» Куанеп встал и пошел набрать еще топлива. Траппер продолжал шепотом. «Я боюсь его. Теперь он... Слушай!» Я теперь бедный старый человек. Если я останусь жив после этого... М -м -м -м. Я не буду в состоянии ходить. Я теперь калека. Он задумался на несколько минут, затем снова начал. Какой сегодня день? Пятница. Я два дня был здесь. м, -м, -м. Я думал, целую неделю. Когда собака прибежала, я думал, волк. Ох, ох, мне было все равно. Ммм, мм, мм, скажи, ты не покинешь меня. Потому, потому что я поступал худо. Мне... Не принесло это счастье. Он снова сделался неподвижен, затем вдруг громко продолжительно вскрикнул. Они слышали такой же крик ночью. Собака заворчала, охотники вздрогнули. Глаза несчастного закатились. У него начался бред. Куанеп указал на восток, сделал знак восходящего солнца и качнул головой в сторону траппера. Рольф понял, что больной траппер не увидит никогда больше восходящего солнца. Но они ошиблись. Длинная ночь прошла в борьбе между смертью и стремлением вырваться из ее когтей. На рассвете смерть была побеждена и удалилась со сцены. А когда солнце взошло, у больного, видимо, поднялись силы, пока можно было не бояться рокового исхода. Рольф сказал Куанебо, «Куда мы снесем его? Не пойти ли домой за Табоганом? Нам легче будет свести его до хижины». На этот раз и больной принял участие в разговоре. «Скажите, вы не возьмете меня теперь с собой? Ах, хочется домой. Мне кажется, дома будет лучше. Мои товарищи ушли на музрайвер. Я не поправлюсь, если не свезете меня туда». Под словами «туда» он подразумевал озеро Индейца и как бы мимоходом взглянул при этом на бесстрастное лицо Краснокожего. «Есть ли у тебя табоган в хижине?» — спросил Рольф. «Да, довольно хороший. На крыше. Слушай». И он тихо шепнул Рольфу. «Пусть он идет за ним. Ты не уходи от меня. Он убьет меня». И он тихо заплакал от жалости к самому себе. Куанеп спустился с горы. Высокая, мускулистая фигура его быстро зашагала вперед. Она становилась все меньше и тоньше и расплылась, наконец, в пространстве.